Глава двадцать пятая. Цвет папоротника. До соседнего княжества долетели быстро. Настроение у всех было откровенно плохим. «Да уж, я и не думал, что у него так ума мало», — фыркнул, наконец, Баюн. «Удивил, князь. Ничего не скажешь». «Да чего ты удивляешься? Ему как удобно думать, так он и думает. Удобно ему было считать... Что дочь из сада испарилась, сын пропал один, пропал второй, да все при загадочных обстоятельствах. А жонушка красавица ни при чём, он так и считал. А потом ему стало удобно думать, что дети на него умышляли. Жонушка ему так говорила. Он опять же ей это принял. И теперь втемяшилась, что все соседи через него будут к сказочнице обращаться. А он ей, как невестушке сговорённой, будет командовать, куда и когда ей ехать в туман. прорычал разъярённый волк. «Надо было это ещё тогда понять, когда письмо пришло не от князя Алипии, а от этого Борислава. А ты ещё ему подыграл и поехал к нему». «Невольно, дружище, невольно подыграл», — поправил Бурова Сивка. «Я вот тоже удивился. Мне он казался умнее». «Да ему ли он поперёк горла оказался?» — вздохнул Баюн. «Я тут ночью послушал немного». Он никак успокоиться не мог, что Катерина королевство Леону отдала. «А кому же я его должна была отдать-то?» Наконец не выдержала Катя. «Это же его королевство!» «Как кому? Ему? Бориславу? Как главе семьи?» «Может, он и решил бы, что королевство надо Леону передать?» «Но вряд ли. Скорее всего, себе бы забрал. Вроде как троюродный брат королевы Анны берет управление над погибающим королевством». А тут получилось, что какая-то девчонка на лесной дороге такими вещами распоряжается, ну, да до без его участия. А он уже себя видел главой семьи, в которую сказочница входит. Ты же столько всего сделала, и сына ему жевила, и вообще в хозяйстве очень полезная. Баюн был расстроен. Только вроде всё устаканилось и устроилось, нет. Опять какой-то дурень всё испортил. Радка только жалка. Кати, ты как? Сговор разрываем. Давай мы потом подумаем, ладно? А то мне в туман надо, я и так нервничаю. Катерина была вовсе не готова о чём-то таком разговаривать, да ещё при всех, да ещё не подумав. Решили особенно по теремам не прохлаждаться. Князи Алипия в известность о визите сказочницы поставили очень просто. Вехали в город, нашли князя, сообщили. Катерину предъявили и отправились к туману. Князь Алипий, высокий, плотный и румяный человек, готовился к приезду соседа со сказочницей через 2 дня. А тут ему как снег на голову свалились гости. Надо отдать ему должное, он с достоинством вышел из положения, гостеприимно пригласив их в терема, но рассеживаться по гостям никто не собирался. Екатерина со спутниками спешно отправились к туману. Князь Алипий только после их отъезда сообразил, что не успел спросить о Борислав-то где? Ну ж не знаю, как князюшка будет из ситуации выходить, задумчиво бормотал Баюн. Дурень, дурень. Мне его даже жалко. И ведь что обидно-то, Милорад там был. Всё сам слышал, то есть замять не получится. Катерина тоже не очень себе представляла, каково сейчас князю Бориславу. И особенно Радка. Но запретила себе об этом думать, подойдя к плотной пелене тумана. Соберись, там люди, их надо выручать, а про остальное потом соображать будешь, приказала она себе. Степан и Кир имели своё мнение о князе, от которого так пришлось нотё уносить, но, жалея Катерину, не стали обсуждать это, как им не хотелось. Катя, а Кать, а мы кого ищем? спросил Кир, когда они уже прилично прошагали в тумане. Ой, знать бы! Катерина горестно вздохнула. Парень один мечтал найти цветок папоротника. Нашёл и пустил цветок прорасти в своём сердце. Цветок ему за это давал столько золота, сколько парню хотелось. Но золото нельзя было тратить ни на кого, кроме себя. Никому ни гроша, корки хлеба, крошечки даже нельзя было давать, иначе смерть. А вот особых примет в сказке у дурня нет. "И правда, дурень", подумав, сказал Кир. Он представил, что у него денег завались. Но бабушке нельзя помочь, маме и отцу подарок купить. «Да ну, нафиг такой цветочек!» Степан призадумался. Деньги у него были всегда, но это давали родители. А если бы не давали? Нет, он бы хотел, конечно, иметь много денег своих личных, но совсем недавно он ощутил на плечах впивающиеся ледяные пальцы русалки. И как представил корни цветка, впивающиеся в сердце, ему аж нехорошо стало. К тому же вот, надо будет кому-то помочь, а нельзя? Вообще совсем. А если Катька попросит или Кир, которые ему жизнь спасали уже сколько раз. И он тоже решительно присоединился к Киру. Точно, под чесноку бро в топку такой растеньца. Катерина, услышав эти глубокомысленные замечания, рассмеялась. Как я рада, что вы тут со мной. Шлись с осном в лес. не очень старым и светлым до прихода туда тумана. Потом выбрались на дорогу, и Екатерина повернула в деревню. Кать, а как ты можешь найти дурня без особых примет? Сама же говорила. Решился уточнить Кир. Да я вот подумала, что у него-то на физиономии не написано, что он такое натворил. Но деньги-то он тратил? Тратил. А куда? Так мы идём искать богача? уточнил Степан. Точно. А почему ты тогда сюда не зашла? Степанки ввёл на ворота явно богатого дома. Да там смотри, сколько всех. И родители явно, вон видишь, пожилые люди. И детей много, и собак целых 5. Я одна на трёх ногах, и все очень даже упитанные. То есть тут, может, и богатые живут, но они жадные. Екатерина машинально погладила ближайшую спящую собаку и вздохнула. Ладно, пошли дальше. Дом стоял на краю четвёртой по счёту деревни, которую они обследовали уже вечером. Дом очень богатый. Сруб из толстенных брёвен, широкий двор, забор высоченный, и всё закрыто наглухо. «Смотри-ка, какая домина!» Степан прикинул высоту забора и покачал головой. «Фиг залезешь! И деревья спилены у забора!» «Ладно, помогите мне взлететь!» Катерина обернулась лебёдкой и... И мальчишки раскачав подбросили её в воздух. Лебёдушка облетела двор и почему-то стала садиться внутрь двора. Вот куда её понесло, заорал Степан. Она же не может на землю садиться. Тут что-то загремело за воротами, со скрежетом отодвинулся засов, и одна створка поддалась под руками, опирающимися в неё изо всех сил Катерины. Чего ты вопишь? Там толк сена стоит, я в него и села. «И, похоже, мы нашли и нашего дурня с цветком!» Катерина махнула рукой по направлению к дому. «Абсолютно новый дом! Новое всё! Даже совсем свежий запах дерева! Всё очень богатое и добротное! Ни родителей, ни жены, ни детей! Никакой бесполезной скотины вроде трёхногой собаки или старого кота!» Посреди двора — сток сена, на который опустилась Катерина. Два худых и замученных работника — Торопливо вели красивого галонового коня, пока не замерли в тумане. А на высоком крыльце молодой мужчина. Очень хорошо одет: дорогой кафтан, подпоясанный вышитым кушаком, сапоги, богатая шапка, в руках кнут, тоже дорогой. Да, очень похоже, что это то самое. Кирпы кивал головой. В смысле, тот самый дурень. А теперь-то ты куда? Екатерина обошла мужчину на крыльце, подумала и решительно направилась к воротам. Ну как куда? Если мы его нашли правильно, то лучше ему под руки не попадаться. Мне, например, кнутом получить не хочется абсолютно. А он запросто может начать уточнять: "А чего это мы у него во дворе делаем?" Точно, пошли отсюда. Степан покосился на кнут неодобрительно. Емо после матушки Леона, кнуты вообще были глубоко противны. Вышли за ворота, чуть притворили створку. Екатерина начала рассказывать сказку. Жила была бедная вдова. И был у неё сын Иван. Тяжело жили, с хлеба на квас перебивались. И раз услыхал Иван о том, что растёт в их лесах волшебный папоротник. И один раз в году цветёт она ярким волшебным цветком. И кто такой цветок найдёт, получит столько золота, сколько ему захочется. Степан смотрел на деревенскую улицу, замершую в тумане, и вдруг уловил слабое движение воздуха. Потом сильнее, ещё, и летний тёплый ветерок начал уносить почти незаметные в сумерках клочья тумана. Пошли отсюда, лучше в лес, а то мы наших вызвать не сможем. Очень народу много. Степан быстро утащил за створку распахнувшихся ворот растяпку к Екатерине. Кир прыжком успел сам. Пригибаясь за стеной крапивы, они чуть не ползком выбрались к лесу. Степан шёл первым, бесстрашно отводя мощные крапивные стебли голыми руками. Да, что не говори, а в сказочную синюху я тогда удачно попал. Он довольных мыкнул, глядя, как кир ожесточённо приплясывает на обстригавшем его стебле вредного растения. После ярко-синих полос синюхи крапива ни как Степану не вредила. Тебе повезло, что баюн тебе напел, и ты спал всё время, пока синюха действовала, напомнила ему Катерина. По мне, так лучше крапива. Ладно, зави наших уже далеко ушли. Степан затрубил в рог, и они стали ждать волка. Как вдруг В стремительно спускающейся темноте мелькнул алый свет. Катерина испуганно вздрогнула. Мальчишки выхватили мечи. Свет приближался, словно плыл по воздуху над бескрайним морем папоротника, которым зарос весь лес. Цветок летел медленно, сам по себе, не касаясь папоротниковых лап. Он остановился совсем рядом с замершими на поляне Катериной, Степаном и Киром. Каждый из них услышал вопросы, произнесённые вкратчиво, ласково и мягко. Что обо ты хотел? Какое твоё самое заветное желание? Попроси меня, и я исполню его. Казалось, что мир исчез. В полной темноте есть только алый свет такого близкого цветка. Протяни руку, и все блага, которые существуют на свете, твои. Только дай ему возможность добраться до твоего сердца. Первым от новождения освободился Степан. Ему померящились ледяные пальцы на плечах. Он затряс головой, и золотой кладенец грозно очертил границу. Кир припомнил бабушкин старенький дом, и савиный меч закрыл вторую сторону треугольника. Екатерина стояла, устало опустив голову, и к ней медленно приближался алый цветок. напоминавшей какую-то хищно открытую пасть. Катя, Катерина! Мальчишки пытались дозваться до неё. Что ты хочешь? Нет. Не золото. Это тебе и предлагать смешно. Ты хочешь, чтобы ты знала, как и что делать правильно, чтобы не сомневалась. Это проще простого. Дай мне добраться до твоей руки, и я тебе объясню. Не надо жалеть. Не жалей их. Что тебе до них? Ты спасла человека, вернула ему жизнь, княжество, семью, ещё жизнь сынов в придачу, а ему мало. Мало. Он тебя поймать в ловушку хочет, чтобы ты ему служила. Так что его жалеть. Ты думаешь, что те, кому ты помогла, помогут тебе? Хоть пожалеют? Нет, не. Так зачем же лететь их? Дай мне руку. Я лягу в неё и проберусь по сосудам в сердце. Закрою его, сберегу для тебя. Сердце не надо тратить. Нам будет так хорошо. Ты не будешь сомневаться, переживать, плакать и расстраиваться, желеть и сочувствовать. Зачем? Ради кого? Им в тем всё равно всегда мало, мало, им всегда будет мало. Думай о себе. Протяни руку. Шептал в ушах вкрадчивый голос цветка. Ты будешь жить для себя, только для себя. Избавишься от ненужного, лишнего от того, что тянет силы. И от этого надо избавляться. Дай руку. Дай мне сердце. Своё сердце. Екатерина глубоко вздохнула. Пошёл прочь, сгинь. Я не для благодарности делаю то, что делаю, и не для того, чтобы мне помогали в ответ. Что хочет князь, не моё дело. Богом у судья, не мне его судить. Я отвечаю только за себя. Цветок был совсем рядом, и его словно откинуло назад в темноту, туда, откуда он появился. Мальчишки не услышали её слов, но зато отчётливо увидели, как яркая алая вспышка отлетела от Катерины и погасла далеко в темноте. Одновременно над их головами затрещали сучья, и на поляну бесшумно опустился волк, и очень шумно затопали копытами трое сказочных коней. Жаруся ярко осветила лица побледневших мальчишек и совершенно измученную Катерину. Баюн подозрительно принюхался к папоротникам со спины сивки и велел срочно улетать подальше из этого поганого леса. Избушку раскатали далеко от той сказки, на берегу не широкой, говорливой речушки. Катерина с трудом спустилась со спины волка и добрела до берега, провожаемая его встревоженным взглядом. Она умывалась и полоскала в воде руки, пока не закоченела. Что с тобой? Волк сел рядом, и Екатерина уткнулась в его тёплый бок. Что случилось? Она покачала головой. Просто очень устала и испугалась. Можно я так ещё посижу? Боён в избушке очень заботченно выслушивал рассказ Кира и Степана. Блин, реально страшно. Цветочек этот как пасть так ам и сожрёт, и он к Катьке ближе, ближе, ближе, а потом, как отлетит, и погас далеко где-то». «Он точно отлетел, отлетел, а потом погас?» Кот спросил даже испуганно как-то. «Точно, далеко отбросило, он же красный, в темноте было хорошо, видно?» Мальчишки кивали головами. «Фух, тогда хорошо». Кот сам себе не признался, но пока он не услышал этих слов, лапы у него тряслись от страха. Он выглянул в окошко, а потом и выпрыгнул туда, отправившись к своей сказочнице, которой цветок папоротника, явно предложил совсем не смартфон и не новые шмотки. — Каченька, а что он предлагал? Кот возник над Катиным плечом и настойчиво потерся о её руку. — Уверенность! Уверенность в том, что я делаю правильно. Очень устало ответила Катерина. Мне её и правда не хватает. Но спасибо. Такая уверенность, как этот цветик мне предлагал, и дара мне нужна, и в придачу не нужна. На утро Катерина сначала решила не вставать. Мышцы ныли, а что хуже всего надо было думать. Думать о том, что делать с раткой его отцом. Буду спать, не встану ни почём. Я белка. Я сплю в тупле. Екатерина зажмурилась изо всех сил. Дерево раскачивалось, белка уютно укрывшаяся хвостом, уже почти совсем уснула, как вдруг вопли бою нас смыли сон напрочь. Екатерина застонала сквозь зубы. Не встану всё равно. Катенька, срочно! Ты как хочешь, радка в живом состоянии или пусть себе как будет, так и будет. Боюн отдёрнул занавеску и сунул ей под нос зеркальце. Катерина вссмотрелась и чуть сама не заорала.